Заря, дай чашу с ярким, как пурпур -пур рос вином. Сосуд же доброй славы о камень разобьем. Что за мечтой тянуться? Хочу я здесь перстом твоих кудрей коснуться и лютни струн потом.